Вдруг я представил, как Волков появляется в окне восьмого этажа, как привидение протягивает руку с мечом и разжимает пальцы. Волков, кидай сюда. Волков, кидай. Следи. Кидаю. Это чистая случайность, то, что я вообразил. Да какая разница, кто кидает мяч? Законы для всех одинаковы. Но только я представил его там, наверху, как он стоит, а я гляжу на него снизу, а тут у меня в голове мелькнули какие-то слова про него, чтобы вместе, вместе. И осенило. Нужно же обогнать его на те секунд, Нужно раньше кинуть, раньше, чем синий Волковский до меня долетит. Самому уже набрать скорость, и только тогда они успеют вместе полетят рядом и одновременно стукнуться о землю. Только тогда мой и его, потому что ускорение же, и пройденный путь, и время. Как я мог раньше этого не понимать, сомневаться в силе тяжести?» Но сейчас, сейчас рано еще радоваться. Нужно скорее проверить по формулам и подсчитать. Получается. Все получается. Я уже чувствую, что все верно. Она раскрылась передо мной. Невероятная, прекрасная задача, которую я решил. Ты пропал. Нет тебе спасения. Пошли к столу. Игнатий Филиппович. Игнатий Филиппович. Вот задача. Да, сложная. Не должен был. И вот поглядеть. Так. Ах, это Горбачёв. Это же Горбачёв. Это же очень интересный парень. Я же тебе рассказывал. Его нужно взять в ваш клуб «Юный физик». Обязательно. Горбачёв! Приходи завтра в наш клуб. Это отличное место, уж ты поверь до да меня же не примут. Туда ведь не каждого принимают. Но ты есть не каждый. Потом я замечаю, что давно уже иду по Снежной улице и сейчас вхожу в Таврический сад. Но мне же нельзя. Почему-то мне было нельзя в Таврический сад. Но почему же? Что там такое поджидало? Чужое и противное. Чего я боялся? Что такое? Не сморыга же? Не может быть, чтобы я его когда-то боялся. Смешно. Я, который решил задачу. Нет, какие это все были пустяки и глупости по сравнению с падающими мечами и юным физиком. а, -а, -а Кого я вижу? Так вот оно что. Вот куда меня занесло. Вот они стоят, голубчики, поперек дорожки и ждут, когда же я, наконец, побегу. Я еще запросто могу убежать Но почему-то я знаю, что мне нельзя. Всегда было можно от них бегать, а теперь вот нельзя. Волков бы тоже не побежал. Да что же это такое? Почему? Ничего я не понимаю, но не могу бежать от них. Вот и стою. Ну все. хе Попался один. Смотрите на него. Посмотрите на этого мальчика, у которого красный лоб. Да ты что? <смех> да нет у меня ничего. <смех> вот я ему сейчас свистну по мозгам, тогда узнает, как шутки шутить. Ты что, спятил? Как это по мозгам? А кто тогда будет решать задачу? «Ты, что ли?» «Какую ещё задачу? Что ты порешь?» «Слыхали?» «Задачи не знает. Тёмное Средневековье». «Ну ладно, ладно, понял. Полегче, полегче». «Ты что, опять за свои подлости взялся?» «Думаешь, тебя не видели тогда на скамейке?» «Что ты ей сказал тогда, той девочке в красном пальто?» «Говори». «Опять какую-нибудь подлость, да?» Чтобы никто не слышал, да? Но я-то слышал. Я тебя насквозь вижу. Смотри, как бы мы тебя не сфотографировали. Лучше ты кончай своей подлости по-хорошему. Да тихо ты! Вот дам сейчас! Кто это даст? Это ты-то? Да я из тебя гистерезис сделаю. Я тебя в вакуум засуну. Ты у меня лопнешь изнутри и прилипнешь по стенкам. Какой же гистерезис! Хм. Тут я незаметно ухожу от них на всякий случай. Мне и смешно, и не верится, что я перекричал самого сморыгу. Сердце колотится. Я иду дальше через Таврический сад. Давно я здесь не был. И думаю... Откуда же я вдруг набрал столько храбрости? Столько этого, ну, как у Волкова, собственного достоинства, вот. Неужели из-за задачи? Или из-за юного физика? Просто трудно поверить. В саду хорошо. Снег лежит на перилах и на скамейках, как пирожное. И музыка слышна с катка. И я сначала хочу все поскорее осмотреть, раз уж прорвался. А потом думаю... Куда же спешить? Ведь мне и завтра придется сюда прийти, и послезавтра. Конечно, тут будет сморыга и все его подлости, и сегодня я его перекричал, а завтра неизвестно. Да что же делать? Ведь мне теперь и убегать от него нельзя, даже если никто и не увидит, и не узнает. Тут у меня захватывает дух от такой непривычности, что нельзя будет убегать и обходить стороной Таврический сад, Нельзя будет бояться снарядов, и вообще многое, что можно было раньше, теперь уже ни в коем случае нельзя. Да, с этим своим достоинством, которое залезло в меня, неизвестно когда и откуда, я еще наплачусь и хлебну горе, это точно. А все Волков, все из-за него, а может из-за задач Теперь уже и не важно из-за чего, потому что я вдруг чувствую, Оно мне самому ужасно нравится. Я его теперь сам ни за что не отдам и буду защищать изо всех сил. моё совсем новое собственное достоинство. И даже мне кажется, что если будет случай, то я и сам уже могу кого-нибудь принимать или не принимать, пускать к себе или не пускать, как это делал Волков и даже самого Волкова.